интеллект как свойство сознания прерогатива исключительно человека у некоторых животных допускается наличие его зачатков познавая деятельность мозга можно познать законы психики все эти положения не полны во многом не верны и нуждаются в коренном пересмотре Это утверждение основано на колоссальном, главным образом экспериментальном, научном материале, полученном в различных областях знания. Объем данной работы разрешает лишь обозначить основные положения новой парадигмы, которая позволит нам более оптимально смотреть в будущее. Необходимо отметить, что называть эту парадигму «новой» Это тоже один из парадоксов нашего времени. На самом деле все основные положения ее были известны тысячелетия назад, но только сейчас имеется возможность языком науки подтвердить то, что было известно раньше, о чем, в частности, писали больше ста лет назад Елена Петровна Блаватская, а позже Елена Ивановна и Николай Константинович Рейхи. Итак, основные положения, на которых базируется новая картина мира. Первое. В последнее время появилось много физических теорий о существовании иных форм материи. Теория физического вакуума, микролептонная концепция, планкеоны, фридмоны, максимоны и другие. Уже имеется целый пласт знаний, опубликовано не только множество научных статей, но и крупных монографий. Так, например, согласно работам Станюковича, ненаблюдаемая масса метагалактики в 10 в 20 степени раз больше наблюдаемой – наблюдаемая масса и энергия и является по сути дела вакуумом с этих позиций все галактики звезды атомы элементарные частицы метастабильные неустойчивое образование возникающие при возбуждении и взаимодействии таких фундаментальных замкнутых частиц как планкионы имеющие плотность 10 в 95 степени грамм на кубический сантиметр радиус 10 в минус сотой степени сантиметров, и массу в настоящее время 10 в минус пятой степени грамм. Все это говорит о том, что материя гораздо сложнее, чем об этом написано в учебниках. Следует отметить, что проникнуть в эти более тонкие уровни материи теми способами, которыми пытаются это сделать сейчас физике используя в качестве «снарядов» в кавычках частицы, намного порядков большее по размерам, чем частицы следующего структурного уровня. Невозможно Это все равно, что пытаться расщепить атомное ядро топором. Интересно сопоставить эти новейшие физические данные с учением древнеиндийских философов о материи как майя-иллюзии. По их представлениям, Вселенная заполнена сплошной средой – кайлоном – А материя, элементарные частицы ее разных уровней, это лишь пузырьки пустоты в Кайлоне. В работе Анни Бизанта, опубликованной в 1895 году, а позднее расширенной, описывается строение атомов ряда элементов, в том числе изотопов водорода, открытых десятилетия спустя, указывается на существование иерархических уровней частиц, более тонких, чем физические атомы, на каждом из которых частицы материи намного порядков меньше по размерам, чем на предыдущем. Второе – энергия. Неисчерпаемым источником энергии, по-видимому, может быть физический вакуум, включающий планкионы. Станюкович объяснял освобождением энергии из планкионов самые мощные процессы из всех известных в настоящее время излучения квазаров, в сотни раз превышающие излучение всех звезд нашей галактики. Группа Акимова разрабатывает установки, практически использующие энергию торсионных полей вакуума, на основании теории Шипова-Панки. Подтверждением возможности непосредственного использования людьми неизвестных науке источников энергии могут быть многократно установленные факты. Способность йогов поддерживать жизнеспособность в течение долгого периода без пищи и при этом совершать тяжелую физическую работу и не терять в весе. Известен феномен жившей в нашем веке святой Терезы, которая ничего не ела годами. Третья информация. Сейчас все шире развивается концепция о едином информационном поле Земли и космоса. Еще в 1957 году Кобозев опубликовал работу «Термодинамика мышления», в которой доказывается, что мышление нельзя объяснить на атомно-молекулярном уровне, требуются другие, более «тонкие» в кавычках носители информации. Четвертое – жизнь. По Вернадскому это… Отнюдь не просто форма существования белковых тел, а такой же неотъемлемый атрибут Вселенной, как материя, энергия, информация. Все живое, как писал Вернадский, и чем глубже изучается жизнь, тем больше доказательств справедливости этого утверждения. Глубокий анализ определения того, что такое жизнь, был дан в свое время в работе Шкловского. Казначеев говорит о живом и разумном космосе, о живой планете, и это не метафора. Им же рассматривается доказательство существования полевых форм жизни. 5 человек Сегодня многими экспериментальными исследованиями подтверждено, что он гораздо больше, чем атомно-молекулярный комплекс клеток, и не тело в нем главное. Как сказал Уолт Уитман, я больше, чем помещаюсь от шляпы до ботинок. Физическое тело человека окружено и пронизано, как говорят, биополем, о котором в настоящее время идут дискуссии на научных конференциях и семинарах. История научных исследований биополя насчитывает не одно десятилетие. Еще в 1915 году в книге «Призрак живых» Дюрвилля описаны экспериментальные работы, которые подтверждают наличие в составе человека других форм материи. По существу исследованию биополей посвящены работы 30-х годов, а Я и Л. Д. Гурвичи по митогенетическому излучению, а в последние годы экспериментальные исследования Гуляева, Гуртового, Дуброва, Дульнева, Казначеева, Когана, Ли, Пархомова и многих других. В настоящее время в этой области накоплен очень большой и разнообразный экспериментальный материал, анализ которого далеко выходит за рамки данной статьи. Многочисленные результаты получены и в медицинской практике, установлены эффекты дистанционного воздействия биополей человека, увеличение вскожести семян, изменение скорости роста растений при прямом биополевом воздействии на семена и при поливе семян «энергетизированной» в кавычках «заряженной» водой, необратимые морфологические изменения растений при влиянии на семена, изменение скорости роста изолированных органов растений, изменение в электрической стабильности сердца, аномальное изменение амплитуды инфра шума, успешная медицинская диагностика и лечение и многое другое. Приведенные примеры дают некоторое представление о характере типичных экспериментальных работ, но далеко не исчерпывают их тематики. Многие считают, что биополя имеют чисто волновую природу, однако большая совокупность фактов свидетельствует и о корпускулярной их природе.